Глава 20. С миру по нитке. «Ты говоришь по-английски? Отвечай, говоришь?» Я экспрессивно тряс обригена под осуждающим взглядом мага-оружейника. Осуждал он причем скорее потрясаемого, чем меня. Уж больно серьезно моя внешность и имя выбивали их из колеи. Напрочь. Первый десяток раз я еще хоть как-то сдерживался, но теперь терпение совершенно подошло к концу. Хитрые, разумные цивилизации внешнего мира изобрели прекрасный способ обрести ничем не ограниченную власть над группами смертных. Они расселяли их по большим и средним воздушным островам, делая абсолютно зависимыми от поставок ресурсов. Целые племена и малые страны работали на тех, кто знал, где располагаются заселенные ими острова. Грузовые дирижабли прилетали, обеспечивая население нужным и забирая ресурсы и изделия, реализуемые в других местах. Идеальная экономическая схема. Мы уже месяц мотались по бескрайним воздушным просторам этого мира, постепенно подбираясь к области, находящейся над Нихоном. Для реализации замысла Эйнингена не хватало некоторых материалов и примитивных устройств, которые мы сейчас с магом искали. Троица наших монахов сейчас расположились на небольшом гористом островке и с удовольствием занимались своим делом, готовили заряженные кей свитки с помощью которых мы планировали опустить остров. Этих свитков требовалось очень много, поэтому нам пришлось пойти на определенные риски, демонстрируя мою лишенную плащанонимность личность общественности. Но хоть с бумагой и пищами принадлежностями проблем не было. Дома матери внешнего мира были жадны на предметы экипировки, зато более чем щедры на средства для различных ремесел. Абориген продолжал таращиться на меня в священном ужасе, безвольно болтая тонкими смуглыми конечностями. И бесконечно бубня, шаркака, Кирня". Я в ответ негромко, мирно бурчал, продолжая попытки привести его в чувство. «Кирн, это бесполезно», — попытался остановить меня белокурый маг. Местные определенно потомки индусов. Вероятно, они ни разу в жизни не видели беса, кроме тех, кто прилетает к ним заданию. Ты для него как бог, который требует непонятного. Я скривился, напугал бедолагу до обморока и мокрых штанов. Этого нервного типа мы отловили довольно далеко от поселения. Мужик охотился на животных, сильно напоминающих саблезубых прыгучих капибар. Надежда, что здесь найдется кузнец, способный вырезать примитивные винты, упала сразу же, как мы оценили одежду местного охотника, состоящую из пары тройки небрежно сшитых шкурок, Но желание хоть один раз решить все мирно и тихо было высоко, как никогда. Вновь приземляться в центре деревни или городка, стоять как идиоту с задранными кверху руками, а потом часами жестикулировать, пытаясь узнать у местных простые вещи и отвечая на сотни идиотских вопросов, пока Эдвард черным вороном кружит по населению, тыкая пальцем в интересующие его вещи. Надоело. Но деваться некуда. Нужны завинчивающиеся крепежи для свитков. Нужно много кристаллов кварца или минерала, способного послужить краткосрочным накопителем. Нужны шкуры, из которых Эдвард шьет нечто вроде защитного кокона для обезьяны, сидящей на гранате. То есть меня, водителя бомбы. Всегда мечтал. — В жизни бы не подумал, что скажу такое, но тебе не кажется, что мы могли бы просто влетать в деревни и обыскивать их? — Безнудно вообще не с местными, — пробурчал Эдвард, летя за мной в метре от поверхности. Мы решили приблизиться к поселению пешком вместо полета, что куда спокойнее воспринималось смертными. «Воздушный мир принадлежит нациям восточного типа», — начал я обламывать мечты товарища. «Поверь мне, ты не хочешь видеть их в качестве своих врагов. Мы видим человеческие поселения, где выращивают злаки, грибы, и наркотики, фрукты, скептических макмулмак, буквально ручным трудом, цивилизации на уровне бронзового века». А наша с тобой огневая мощь равна приблизительно полноценному боевому треугольнику. Только ты еще быстрее. Чего бояться? Яда, коварства, засады, незнакомых техник и приемов. Перечислял я, заставляя лицо блондинка смургнеть и усложняться. А еще местного менталитета. Пока мы тихий и мирный, шанс, что о нашем визите доложат лишь по прилету местных хозяев, достаточно высок. Если будем изображать из себя буйных и опасных вороров, то можем нарваться на активацию сигнального артефакта. Я вот как-то совсем не хочу выяснять, до чего дошел прогресс в этом мире за последние сорок лет. А тебе тут так вообще жить? Что-то я уже почти раздумал тут селиться, пробурчал Эйнинген, перелетая через помесь змеи, крокодила и коалы, медленно ползущую по своим делам. Тебя послушать тут либо диктатура, либо вот такая дикарская идилия, где боги-бесы привозят вилки и ножи в обмен на героин. «Думаешь, у нас такого сейчас нет?» — хмыкнул я. «Да полн! Прямо над самыми высокими домами показавшейся деревеньки завис держабль, огромный, с перелатанной мягкой оболочкой, кучей крохотных деревянных пристроек, опутанной тросами-канатами. Он напоминал нечто, сделанное на коленке гигантуманом-энтузиастом. Воздушное уродище было усыпано фигурками разумных, ползающими по всем возможным плоскостям что-то делающими, либо суетящимися внизу, куда была опущена грузовая платформа. Небольшая толпа, определенно состоящая из жителей деревни, смирно ожидала на немалом расстоянии от грузовой платформы. «Уходим?» — скептично глянул на меня Эннинген. «Или все-таки попробуем пойти на контакт? У этих летающих бомжей точно есть хотя бы крепежи». «Ты уже принял решение, остаешься здесь или возвращаешься?» «Улечу с тобой», — хмыкнул Мак. «Уйду зовом, как преодолеем слой». Не нравится мне этот мир. Здесь смертных размножают, как пчел. Ты же ничего еще не видел. Хватило того, что ты рассказывал нам. Тогда рискнем. Человек, да и любой разумный, существо, конечно, пластичное. Но также, по словам какого-то умного, кого я не помню, он является рабом привычки. Инертность и инерции мышления. Взлетающий вверх Эдвард Энинген на полном серьезе был уверен, что сейчас занят тем, что страхует меня от возможного конфликта. Я, являясь кирным джаргаком, был железно уверен, что конфликт будет, потому что он есть всегда. Капитан воздухоплавательного ковчега, смоклый плотный атлет с маслянисто-черными волосами, посчитал, что на его территорию занесло одинокого беса, применившего зов к матери. Кто применяет зов во внешнем мире, только загнанный в угол, отчаявшиеся слабые. беглецы, наконец-то обнаружившие цивилизацию. Добыча. Резкий взмах одетый в пестрый, переливающийся едва ли не всеми цветами радуги шелк руки, повелительный выкрик, и вот в мою сторону уже бежит два десятка смуглых матросов со сталью на за которыми неспешно спускаются три беса. И все трое ниже двухсотого уровня. Как и предполагалось, это будет узаконенное ограбление. Хотя я мельком глянул на важно скрестившего руки на груди капитана, не отрывающего от меня взгляд, и поменял решение, не ограбление, мародерство. Смертных я проигнорировал, даже когда они подбежали ко мне вплотную. Удары дубинок, как и попытки свалить меня на землю, были заведомо обречены на провал, зато отсутствие видимого сопротивления оказало на приближающихся бессмертных, чересчур расслабляющее действие. В воздухе коротко свистнули три обрывка цепи, дробя бывшим землянам черепа. Тела еще не успели упасть, как я уже схватил мачете, переводя мутузящих меня людей в неживое состояние. Грубо, быстро, кроваво. Несколько взмахов оружия и хвост приносит то, что очень мелочный человек назвал бы победой. У меня на земле уходило в три раза больше времени, чтобы покромсать курицу в суп. Изящество, искусство боя, плавность движений, смертоносная грация. Зачем? У меня сила десяти обычных людей. Длинные руки, длинное рубило, для которого плоть, обернутая кожей и тканью, совсем не является препятствием. Атаковать капитана на его корабле я не успел. У поддерживающего меня мага, Было свое видение ситуации, но совершенно не было видений потенциального поля боя. Эйнинген мог стрелять либо по деревне, либо по оболочке дирижабля, закрывающей ему обзор. Выбор был крайне невелик. Три импульса с задержкой в секунду разорвали в клочья верх оболочки, заставляя громоздкую деревянную конструкцию упасть на деревенскую площадь. Треск ткани и дерева, грохот, столбы пыли, визжащие разбегающиеся люди — а потом это все накрывается самой большой рваной тряпкой в мире. Система радостно пиликнула, повещая о том, что нашим отрядом уничтожены еще два бессмертных, принадлежащих классу магов. Их определенно убило при падении. Я вздохнул, тоскливо зирая огромную массу обернутых тканью обломков посреди деревни, покосился на виновато косящегося Эннингена, заходящего на посадку, и закрепил рукоять мачете на самой длинной из имеющихся цепей. Этим я буду тыкать в то, что пошевелится по тканью бывшей оболочки. Вот тебе и дипломатия. Эдвард сдул падающую на глаза криво челку и неловко пожаловался. Как-то нехорошо вышло. Я скобрезно улыбнулся, говоря ему, наверное, самую страшную фразу в жизни. Добро пожаловать в Джаргаки. Жители деревни удирали сломя голову вместе с уцелившими матросами. хватая детей на руки, таща за собой стариков и старух, Смертные без оглядки и в рассыпное устремлялись под кроны деревьев. Это казалось мне странным. Беглецы не оглядывались на нас и не останавливаясь, достигая деревьев, а продолжали убегать. Почему? Своими наблюдениями я поделился с Эдвартом, который от них просто отмахнулся, сообщив, что я слишком страшен, даже на большом расстоянии, особенно для невысоких и худощавых туземцев. Оспорить подобное хотелось, но время поджимало. Нужно было не только проконтролировать отсутствие разумной жизни на дирижабле, но и частично его разобрать на нужной железяке. А через четыре часа инженерных работ и обдирание разломанного остого бывшего воздушного корабля Эдвард Эннинген, всемирно известный маг внезапно упал на четвереньки и закашлялся, с сплевывая кровью. Когда он поднял на меня взгляд, я увидел, как белки его глаз наливаются багрянцем. — Заразился? — Прохрипел он, пуская пару струй крови из носа. — Болезнь? Неизвестно. Улетай. — Поздно, — мрачно сказал я, рассматривая появившуюся мигающую иконку. Я тоже болен. Оружейник кряхтя перекатился на спину и замер, широко раскинув руки. С его бредного лица исчезали последние краски, и он прерывисто и слабо дышал. Тени под его глазами росли практически на глазах. — Не от нас убегали, — выдавил он. — Знали, что на корабле страховка. Маги не могут держать щит при погрузке. «У меня на таймере средняя стадия чумы Орьи Орг. И таймер говорит, что через шестнадцать часов буду здоров». «Что у тебя?» «Тяжелая стадия», — прошептал Мак. «Кома. Через три часа — смерть. Через пять. Кажется, мы и приехали, Кирн. Убей меня!» «Погоди!» — тут же крикнул я, блокируя хвостом вялой попытки Эдверда что-то с собой сделать. «Дай подумать!» Мысли метались, как мыши, на сковородке. «Три часа. Бежать ловить выживших матросов, чтобы допросить. Языка не знаю, потеря времени. Попытаться узнать, где ближайшая крупная страна, Снова язык. Плюс. К тому же я заразен, они это знают. Диалога не выйдет, ни под каким соусом. Выживших рядом нет, была пятерка умирающих смертных, а также трупы двух бесов-магов. Не вариант. Лететь на авось? Я, конечно, летаю быстро. Но площадь внешнего мира колоссальна. Это не срединный мир где крупный город можно отыскать просто следуя к руслу большой реки или облетая побережье. К тому же нельзя забывать, что я заразен, описанной этой чертовой чумы Орь-Орг. Недвусмысленно говорит о том, что ее переносят любые разумные. Ждать Эдварда три с половиной месяца — слишком велик риск. Не полного провала, но куда худшего эффекта, чем тот, на который я надеялся. Нихон слишком резко решительно начал свою кампанию — это блицкриг. Терять время. Выхода нет, но есть шанс. Эдвард. — потормошил я прикрыв в глаза мага. — Эдвард, сколько у тебя свободных очков характеристик? — Должен признаться, что ты поставил абсолютный рекорд встреч со мной, Кирн. Как будто они происходят по моей воле. Нервно оскалился я в безликую, гладкую пластину, заменяющую Куратору лицо. — Они происходят из-за твоих действий, — педантично ответил мне Аватар, наиболее могущественной сущности этой вселенной. Тем не менее, твои желания действительно не имеют к ним никакого отношения. Я вообще-то тут, товарища, спешу спасти, — не сдержался я. Это было правдой. Дотащив еле живого мага до ближайшего дома матери, я с разгона нырнул в купель, чтобы срочно купить за любые деньги кристаллы дикой магии. С их помощью мы планировали поднять характеристику выносливости блондина на возможный максимум, чтобы он смог пережить чуму ори повороту событий, где Нистова, спешащего меня внезапно приглашают на светскую беседу под чашечку кофе, я был совершенно не готов. «Здесь нет времени», — занудно сказал куратор. делая вежливый жест по направлению к свободному столу. Присаживайся. Могу поделиться с тобой следующим. С вероятностью выше 99% — это будет наш последний разговор за твое существование. А ты можешь вылечить Эдварда?» Задал я вопрос и сам себе за него почему-то осудил. Это казалось совершенно нечестным. Технически могу. Занудство перлы из администратора системы толстой струей. Но не буду. Я не вмешиваюсь в ход событий напрямую. Я выдохнул, огляделся, постепенно успокаиваясь. Но разговор так разговор. Накрутить тебя обратно на бег по торговым рядам с поиском кристаллов — дело нехитрое. Все та же тьма, в которой простая металлическая люстра, свисающая из ничего, освещает кусок пола, стол и несколько стульев, кофейник. Пара чашек, запах кофе и коньяка. Терпеливо ожидающая человекоподобная марионетка без намека на лицо. Блестящий шарообразный шарнир локтей и колен, полированный дерево груди. Не первый раз, но обещает, что последний. Первые две чашки кофе я просто проглотил залпом, третью начал тянуть смакуя. Оторвавшись от фарфора, взглянул на молчащего куратора. — Можешь мне напомнить, почему мы вообще разговариваем? Ты же можешь создать чью угодно копию личности и болтать с ней до скончания времен. — В твоем случае это неверно, — монотонно заметила марионетка. — Напомню, твоя особенность внутреннего монолита делает точное копирование невозможным. Кроме того, я предпочитаю общаться с оригиналами. — Вопрос этики? — ухмыльнулся я, вновь прикладываясь к чашке. — Нет. Куратор картинно взмахнул рукой. повинуясь его жесту, из тьмы к нам подлетела безвольно висящая в воздухе обнаженная женская фигура. Не узнать ее я не мог. Лариса. Копия той самой суккубы, Который администратор мира Запихал мне на место уничтоженного я. Пустые глаза, безвольно приоткрытый рот, Полное отсутствие каких-либо реакций. Мне показалось, что в воздухе висит дышащий труп, Совершенно лишенный подобия на разум и волю. Мы вдвоем ее убили. Буднично заметила марионетка. Я начал процесс, создав копию уже несуществующей личности, помещенной в совершенно безвыходное положение. И продолжил, не дав копии ни шанса на иллюзию жизни. Я ее просто игнорировал, пока не заткнулась. Именно. Закурив, я безразлично начал рассматривать висящую копию суккубы. К сожалению, было ноль. Оригинал этого роскошного тела мне в свое время здорово потрепал нервов, никак не желая идти на сотрудничество. Свою основную функцию та, Лариса, выполняла безукоризненно, получая за это свою суккубскую выгоду. А вот в остальном была омерзительно бесполезна. Для существа, которое приходится держать у души, я имею в виду. Когда ее не стало, я лишь вздохнул с облегчением, хоть это и прибавило мне проблем в жизни. А копия демона? Неудивительно, что она не хочет жить сознанием, что все бессмысленно. Что будем сидеть пить кофе и разглядывать голых женщин? Мне действительно было интересно. Куратор был молчалив, как жена, разбившая кредитный «Мерседес», купленный неделю назад. «У меня есть вопрос». Кукла немного пошевелилась, опуская голову на сложенные вместе руки, лежащие на столе. Квадхарани Лама и часть его команды возродятся на практически пустых воздушных островах. Им предстоит несколько лет добираться до цивилизации. 84 тысячи разумных на 13 островах? между которыми курсировал дирижабль ламы обречены. Износ инструментов, близкородственные связи, деградация, регресс. Все из-за того, что вам нужно было несколько железных деталей и кусков кристалла. Ты считаешь это равноценной платой? Сначала вопрос меня разозлил. Сколько раз уже пытались сыграть на моем чувстве вины разного рода манипуляторы? Пережив приступ злости, решил задуматься. Куратор меня определенно провоцирует. следовательно... Сам сюжет с расселенными смертными вторичен. Нужно выяснить больше. Ты можешь создать еды? Еды? Да, я голоден. Металлическую поверхность стола усеяли миски, плошки и бутылки. Исходил ароматом печеной птицы, стреснувшей на спине коричневой корочкой. Сытно благоухали горячие калачи, незнакомые мне фрукты, заманчиво демонстрировали спелые наливные бока. Грода копченых ребер соблазняла, как следует их погрызть. Недолго думая, я активно принялся за еду. «Пир во время чумы», — объявил я чуть позже, когда наелся. Смысл, что несет это выражение, совершенно чужд этому моменту, но, фактически, у меня чума орь-орг, а на столе настоящий пир. Все верно. Я вижу порядка 60 вариантов развития тобой этой темы, кивнула кукла, умудряясь принять заинтересованный вид. Если я начну вертеть головой, оглядываться и рефлексировать, то ничего не достигну». Я воспитанно вытер рот салфетками и задумчиво рыгнул, потянувшись к кофейнику. «Не забывай, что я уничтожил целый мегаполис просто потому, что не захотел сидеть и ждать удобного момента. Гордиться тут, естественно, нечем, но и стыдиться тоже. Рабочий момент. Мания величия?» Куратор наклонил голову на бок. «Ты потерял человечность». «Нет и нет», — покачал головой я. «Очень странно объяснять это тебе» поэтому представляю, что делаю это для себя. Имя мне — обыватель планеты Земля. Я был гражданином, частью социума. Подчинялся многочисленным, писанным и неписанным законам ради того, чтобы жить хорошо. По мере собственных сил, конечно же. Вокруг все были точно такими же. Гражданами? Нет. Смертными, хрупкими, малозначащими, ограниченными друг другом, но своими. Каждый понимал что кроме обрыдлой физиономии соотечественника есть сотни тысячи чужих, не просто чужих, а чуждых, ведомых царями и президентами, преследующими совершенно недружественную по отношению к тебе любыми целями. Мы уживались, кооперировались, воевали, но всегда были разграничены национальными рамками, границами. То есть отношение бесов к этому миру и друг другу зиждется на том, что они полагают всех чужаками. В голосе марионетки мне послышался сарказм, а также сомнений в моих умственных способностях. Это он специально. Нет, сделала я отрицательный жест. На другом. Раньше мы все жили, зная, что любая серьезная ошибка может привести к смерти, травмам, заключению в тюрьму. Наш срок жизни был ограничен. а трудоспособности и того меньше. Здесь нет границ. Нет необходимости в взаимопомощи, социуме, сотрудничестве. Все временно кроме тебя. Государство, дикие леса, объединение бессмертных. Есть множество рычагов влияния на одинокого беса. Куратор налил себе чашку, из которой тут же вкусно запахло коньяком. Бросив на него завистливый взгляд, но воздержавшись от просьбы, я продолжил. Смертный одиночка может рассчитывать максимум на постройку бревенчатой избы. Если у него есть женщины и дети, то он большую часть жизни в среднем будет пытаться их прокормить и уберечь. «Жизнь смертного расписана, господин Куратор, но убери из его жизни все, что он считает необходимым, и получишь вечного ребенка, ищущего себя. Указанные тобой рычаги воздействия ничтожны. Любое сообщество бесов есть обыкновенная банда в глазах других. У них нет и не может быть достойных уважения целей, потому как все цели уже достигнуты. Мы бессмертны. Не более. Постоянно становимся сильнее». Бандитский самосуд с помощью ужасных диких лесов никогда не станет чем-то легитимным. Особенно потому, что есть зов, позволяющий моментально сменить декорации или песочницу на твой вкус. Воцарилось молчание. Чувствуя, что конец беседы близок, я начал внутренне собираться. Предстояло много бегать и сорить деньгами. Тем, кто на базаре выставляет кристаллы дикой магии по зашкаливающим ценам, сегодня определенно повезет. Ты делаешь, что хочешь, потому что считаешь себя свободным от любых обязательств и ограничений. Опять вопрос-провокация. Я устало посмотрел на существо, чьи цели и мотивы представлялись совершенно непонятными, как и вопросы. «Все и всех вокруг меня можно разделить на две категории», — злозрачал я. «Земляне, которым дали второй шанс на жизнь. И ты. Больше ничего нет. Ты бессмертен и неуязвим». Все, что я делаю, направлено на защиту этих самых землян, но у меня нет никакого красивого оправдания своим поступкам. Нет четкой мотивации, нет блестящей конечной цели и видения счастливого будущего. Все, что я хочу, это дать остальным шанс. Личности разумных меняются каждый день, — вновь перегнулся ко мне куратор. Ты откажешься от своей цели, если я тебе дам гарантию, что в случае твоего успеха мир проживет намного меньше, чем может. «Нет», — выплюнул я. «Уж машинную логику понять куда проще, чем человеческую. Миром для тебя может быть планета, где у 90% бесов будет стерта память, где они будут послушными слугами других. Какой смысл в этом мире? А ты осознаешь, что всему виной является как раз ваша память?» Задал встречный вопрос администратор Пана. Шарниры на его кистях звонко щелкали друг от друга. «Именно ваши воспоминания, знания, опыт и амбиции — Являются деструктивным элементом. Не лучше ли без них? Кому лучше? Тебе? Да. От такого признания я уронил челюсть, рассматривая куратора так, как будто вижу впервые в жизни. Тот невозмутимо сидел, лишь чуть покачивая своей безликой головой. Туда-сюда. Там, сида в лесах, бесом кишки тянут годами, а хорошо должно быть ему. Туда-сюда. Менталисты превращают бездомные куклы в покорных, в слуг, туда-сюда. Нехонцы хотят остаться единственными и разумными. И вряд ли успокоится, захватив лишь срединный мир туда-сюда. А ведь Куратору плевать на нас, понял я. У него есть определенная задача, скорее всего, поставленная весьма расплывчато. Возможно, прописаны директивы, строго ограничивающие его вмешательство. Но при этом у него есть своеобразный разум, воля и желание. Победа Нихона вполне может приблизить желанный именно для Куратора результат развития мира. Внезапно мне стало смешно. То есть... «Если ящерицы в террариуме сдохнут, то горничной будет проще его мыть, да?» — отсмеявшись, выдавил я. «Именно так!» Вновь невозмутимо прозвучал ответ. «Обойдешься!»